Глава семнадцатая «Вы были у следователя?» — поинтересовалась Маркушина, поудобнее расположившись в кресле. предлагая позавтракать. Я не успела утром перекусить». «Это будет скорее обед», — заметила Кира. «В полиции я была, но лучше бы я не писала заявление. Меня убеждали не жаловаться на мужа». «Да?» — оживилась журналистка. «Очень интересно». Похоже, господин Сафронов не позвонил в полицейский участок и не предупредил о вашем приходе. Тем лучше. Значит, все будет более чем естественно. Расскажите, пожалуйста, подробно, как вас встретил следователь и что говорил. Встретил неплохо, но, мне кажется, он был очень утомлен. Кира не стала рассказывать, что от него нещадно разило перегаром. Возможно, у него есть более важные дела, и заниматься бытовыми ссорами ему не с руки». Они заказали бизнес-ланч, зеленый чай с жасмином привнес непринужденность в беседу. Вопросы Ирина задавала простые, без подковырок. Так, по крайней мере, казалось Кире. Маркушина расспрашивала девушку о ее прежней жизни, об ее интересах, о том, где познакомилась с мужем и когда заметила в нем перемены. Кира отвечала искренне, но сдержанно. Ей не хотелось выставлять на всеобщее обозрение личную жизнь, хотя, возможно, ее горький опыт поможет другим женщинам избежать подобной участи. Маркушина, опытный корреспондент, уложилась с интервью в час. «А вы можете показать мне, что получилось перед публикацией?» — поинтересовалась Кира. «Разумеется», — коротко кивнула Ирина. «Пришлю на вашу почту. Если пожелаете что-то изменить, звоните, обсудим». Корреспондент ушла, а Кира заказала пирожное и позволила себе насладиться бездельем. Зато после обеда ей придется работать, не покладая рук и не отдыхая ни минутки. Лилии Петровне все равно, чем была занята Кира. Главное, чтобы свои обязанности выполняла и от работы не отлынивала. Мая появилась в кафе ровно в 2 часа дня. Интервью прошло успешно? Поинтересовалась она. Наверное, пожала плечами Кира. «У меня до этого никогда его не брали. Надеюсь, Максим Андреевич останется доволен». «Даже не сомневаюсь. Маркушина очень грамотный корреспондент. Господин Сафронов ей вполне доволен. Пока, по крайней мере». Кира расплатилась, и они покинули кофейню. Сафронов велел выдать Кире небольшую сумму в виде аванса, хотя сумма больше походила не на аванс, а на карманные деньги. Но зато Кира может побаловать себя пирожными или еще какой-то приятной мелочью. Пора учиться радоваться таким мелочам. Майя повела Киру, разумеется, не в бутик известного бренда. Видимо, Сафронов решил, что загладил вину перед Кирой, и больше ее баловать не стоит. Тем не менее, магазин женской одежды, куда вошли Кира и Майя, был не из дешевых. «Выбирайте, что вам необходимо», — Майя жестом подозвала менеджера. «Вот эту милую девушку надо приодеть. Помогите, пожалуйста, сделать правильный выбор». Кира выбрала только самое необходимое — Все равно рано или поздно придется за это платить. Кто знает, как поведет себя ее благодетель через неделю. Состоятельные люди очень переменчивы, сегодня он хочет помочь, а завтра у него много дел и подобные обузы раздражает, как надоедливая муха. Вам нужно демисезонное пальто, скоро начнутся холода, напомнила Майя. Думаю, это бежевое из альпаки отлично подойдет, и к нему вот этот шарф тепло, уютно и элегантно. Кира благодарно взглянула на Майю. Она как-то совсем не подумала, что легкая куртка, одетая на ней, хороша, пока тебя возят в автомобиле. Потом зашли в обувной отдел. Кира выбрала не слишком изящные, зато удобные сапожки и классические черные туфли на небольшом устойчивом каблуке. «Не стесняйтесь, покупайте, что нравится. Все оплачивает Максим Андреевич», — сообщила Майя. «Не хочу злоупотреблять его добротой». Кира повертела в руках потрясающие туфли на шпильке и, без сожаления, поставила их на место. «Он и так много для меня делает». «Да, Максим Андреевич редкой души человек», — согласилась Майя. Не успела Кира переступить порог особняка Сафронова, как на нее накинулась Лилия Петровна. «Вот и звезда наша приехала». Домработница поливала цветы в холле. «Интересно, кто за неё работать будет?» «Лилия Петровна, не сердитесь на Киру». Примирительно остановила недовольную речь домработницы Мая. Максим Андреевич дал четкие указания на сегодня. «Дать-то он их дал, а я одна не справляюсь», продолжала ворчать Лилия Петровна, правда, уже менее сердита. Кира поспешила переодеться и отправилась гладить белье в цокольный этаж. Через несколько минут туда спустилась и Лилия Петровна. «Что, понравилось давать интервью?» ехидно поинтересовалась она. Максим Андреевич сказал, что это надо для его предвыборной кампании. Кира включила утюг и начала гладить льняную скатерть. «Понятно. Типа, тебе это даром не надо». Не поверила домработница. «Нет, конечно». Пожала плечами Кира. «Ничего занимательного в этом нет». «Да неужели? А мне ты показалась очень даже довольной. Вот, посмотри». Лилия Петровна потыкала в смартфон и протянула его Кире. «Такая несчастная овечка, что прям плакать хочется». От неожиданности Кира едва не выронила утюг. «Неужели интервью так быстро опубликовали? Быть такого не может». «Не может, но есть». Это была электронная версия журнала. А ведь Маркушина обещала показать статью до публикации. Впрочем, кто же верит журналистам? Кира пробежала статью глазами. «Написано все верно. История Киры вызывала сочувствие». Сафронов представал в роли защитника униженных и оскорблённых, обещал, что будет уделять много внимания борьбе с бытовым насилием, говорил о необходимости создать сеть убежищ для женщин, подвергшихся побоям со стороны мужей. В общем, всё правильно. Вот только фото в конце статьи неприятно царапнули девушку. На них Кира выглядела изможденной, с синяками под глазами, и вообще вид у неё был затравленный. Над ее фото отлично поработали специалисты фотошопа. — Я и правда такая? — печально спросила Кира, возвращая смартфон Лилии Петровне. — А ты что думала? Нами с мира точно не тянешь. Но если по правде, на девушку из трущоб тоже. Перестаралась корреспондентка. Однозначно перестаралась. Вид у тебя такой, что хочется полезть в кошелек и отдать тебе последние гроши. Думаю, корреспондентка знает, что делает. Не сомневаюсь, теперь за нашего хозяина пойдут голосовать толпы несчастных и обиженных женщин.